Ольга Шерстобитова. Мой огненный мужчина. Цикл Ариаты. Глава 1. Кассандра Гранина. Всё равно догоним, и тогда мало тебе не покажется. Лучше сама отдай. Голос Линда, одного из мальчишек, устроивших мне веселье, раздался совсем близко. Я как раз миновала заросли неизвестных фиолетовых кустарников и спряталась за небольшим скалистым выступом. Мне было необходимо отдышаться, чтобы двигаться дальше. Сердце бешено билось, спина вспотела, длинные волосы, которые я тысячу раз прокляла и собиралась при первой же возможности обрезать, спутались. Вся в грязи, потому что до этого несколько раз поскользнулась и упала, с многочисленными ноющими садинами и местами сильно кровоточащими порезами. Сейчас я была лёгкой добычей. Космический комбинезон болотного цвета с серыми вставками оказался сильно порван. Всё же попытка спастись в кустах не прошла даром. Жалеть о выданной мне в приёмнике планеты Таира одежде, абсолютно неудобной и натирающей всё, что можно, я не стала. Пожалуй, цвет её единственное достоинство. Он спокойно позволял прятаться. Только что делать дальше? Как отсюда выбраться и не попасться злым мальчишкой, считающим себя центром вселенной только потому, что сильнее. Эй, Дантар, она вроде влево сворачивала. Послышался голос второго, преследовавшего меня. Ай. Кажется, Линд всё же решился полезть в колючие заросли, и эта идея ему не понравилась. Ну погоди, белобрысая. Поймаем, я тебе такое устрою. Я сжалась в комок, словно надеялась, что так смогу себя защитить. Над головой пролетело два чёрных флайера. Их крылья сверкнули в лучах звезды АР 3019. Но обольщаться, что меня заметят и спасут, смысла не было. На Таире, где я живу уже неделю, флайеры кружат постоянно. В основном следят, чтобы за защитный купол, когда-то искусственно созданный землянами, первыми открывшими эту планету, не проникали хищники. За границей начиналась заповедная зона, и попади я туда, шансы выжить равны нулю. В подтверждение моим словам мне подалёку раздался сильный рык, и я вздрогнула. Неужели подобралась к куполу совсем близко? Блин, может, ну её эту девчонку «Нет уж, я не отступлюсь. Она мне кулаком в глаз засадила», — послышался гневный голос. А о том, что он пытался отобрать дорогую для меня вещь, единственную память о семье, конечно, не обмолвился ни словом. На глаза набежали злые слёзы. Мало того, что я ничего не помнила о себе. Воспоминания будто кто-то стёр, и никакие целительские процедуры не смогли снять блок. Так ещё и постоянно приходиться выживать и прятаться от ара восьмирых мальчишек. Они были не намерены отступать, любой ценой желали получить моё единственное сокровище. Я стиснула зубы и лишь на мгновение рожала покрасневшую ладонь, рассматривая последний подарок отца прозрачную подвеску с голубой искрой внутри. Она крепилась на цепочке, обвивавшей моё запястье. Я дорожила этим украшением больше всего на свете. Подвеска согревала меня каждое мгновение, когда касалась её. Словно погибший отец всё ещё находился рядом. Иллюзия, конечно. И когда тебе двенадцать лет и уже знаешь, как может повернуться жизнь, на чудо надеяться точно не стоит. Мальчишки были совсем рядом. Я слышала их ругань и, вздохнув, осторожно перебралась за скалу. Кусты с этой стороны росли гуще. Колючки на них выглядели совсем устрашающе. Я оглянулась, решая, полезть ли по острым скалам, рискуя сорваться и упасть, или всё же выбрать густые заросли. "Лент, вон она!" крикнул Дантар, и я, уже не думая, бросилась в кусты. "Ты что, сумасшедшая?" раздался голос Лента. "Лезем?" как-то обречённо спросил его приятель. «Да зачем? Всё равно она никуда от нас не денется. За кустами есть лаз в катакомбы. Но если сунется туда, то после общения с огненным зверем станет шёлковой. Если, разумеется, выживет». «Это он о чём? Вернее, о ком?» От боли у меня катились слёзы. Я не просто порезала руки, но и сильно ушибла ногу так, что идти могла с трудом. О том, чтобы теперь бежать, не шло и речи. «Да». Я изо всех сил старалась не дать мальчишкам понять, насколько сейчас беззащитна. Эй, белобрысая, может, повернёшь назад? Всё же мы лучше огненного монстра, прокричал Донтар. Я не ответила, лишь ещё сильнее сжала в ладони подвеску. Умру, а не отдам её. Да брось, говорю же, вернётся. Да ещё представь, в каком виде Мальчишки захохотали, а я в очередной раз глотнула горькие слёзы. Комбинезон превратился практически в лохмотья. Боюсь и представить, что Линты и его компания сделают со мной, если попаду им в руки почти раздетая. За спиной опять послышались голоса, но я пробиралась вперёд, не оглядываясь. Надеюсь, смогу дойти до границы и пройти вдоль неё. Крюк до жилого модуля, конечно, сделаю, но куда деваться? Ещё бы на глаза какому-то огненному монстру, о котором говорили мальчишки непопасть. Но с моим-то везением. А может, они меня просто пугали? Вот же. Почему-то совсем близко раздался голос, и я дёрнулась и обернулась. Выбритая макушка донтара мелькнула в метрах в 10 от меня, коротко стриженные лен улыбаясь так, что кожа покрывалась морозом шёл следом. Всё-таки не стали ждать. Видимо, их слова были отвлекающим манёвром. Я рванула через кусты, уже не обращая внимания на боль, сосредотачиваясь только на том, чтобы не упасть и не потерять подвеску. Наконец заросли закончились, и в метрах в 30 от меня засветило и словно тонкая мембрана магнитное поле, определявшее границу. Эта хрупкость, обманчивая впечатление, защита ничем не пробиваема. Снять её можно лишь с помощью специального кода. Погляделась ещё место, чтобы спрятаться, но кроме чахлых кустов и жухлой травы по колено, вокруг ничего не было. Лови её, Дантар. Эти слова послужили для меня пусковым крючком, и я бросилась в сторону. Правда далеко не убежала. Боль прострелила ногу, и я упала. Прокатилась по траве и с трудом поднялась. От слёз застилавших глаза не было ничего видно. Колола в боко от царапины оставленные травой нищи одна жегло. "Вон она". Голос Линда заставил прийти в себя. "Нет уж, не сдамся". Хотя что я могла противоставить двум сильным гиаштам? Раса змееподобных с одноимённой планеты, расположенной в одной из звёздных систем. Та ещё напасть. Самые сильные из гиаштов могли обращаться в змеев с человеческий рост, а в остальных гены пробуждались только частично, даря острый нюх, когти и защищавшую кожу чешую. Ещё гиашты отличались холоднокровием, сильной стрессоустойчивостью и мстительностью. Особенно резко эти черты проявлялись в подростковом возрасте, когда начинались внешние изменения и пробуждались расовые особенности. Рассчитывать, что они от меня отстанут, раз уж начали свою охоту, не стоило. Эти ни за что не пощадят. Вдруг среди кустов я заметила то ли нору, то ли лаз, не думая, подползла к проёму и заглянула внутрь. Темнота такая, что сердце уходит в пятки. Глубоко ли там? И не здесь ли прячется тот самый огненный монстр? В спину ударил камень. В этот раз защититься от удара я не успела скрикнула, обернулась. Геашты были в нескольких шагах от меня. Им оставалось преодолеть лишь небольшую полоску колючек. Чёрные зрачки сузились, напоминали змеиные. На щеках появилась чешуя. Они пугали меня до жути, до темноты в глазах и комка в горле. От второго камня я увернулась, и он упал в лаз. Прогремел и вскоре затих. «Значит, до дна не так уж и далеко» нибудь что будет. Я закрыла глаза, вдохнула и рывком нырнула внутрь тёмного колодца. От страха из лёгких вышибло воздух, но падение продлилось всего ничего. Я оказалась на гладкой поверхности, по инерции прокатилась несколько метров и замерла. В нос тут же ударили запахи сырости и металла. И на какие-то считанные мгновения от этих резких и непривычных ароматов Я забыла обо всём на свете. Всё тело болело так, будто по мне потоптался невиданный сильный зверь. Я осторожно приподнялась, села и ощупала себя. Надо же, ничего не сломала. Нога, правда, по-прежнему беспощадно ныла, а порезы жгло. Но это мелочи по сравнению с тем, что я всё ещё живая и не попалась гяш там. Ты как хочешь, Линд, но я туда не полезу. Неожиданно наверху прозвучал голос Донтара. Я вздрогнула и испуганно замерла, готовясь к очередному рывку. Пожалуй, я тоже не рискну связываться сам знаешь с кем. Уходим. И в приёмнике никому ни слова о том, где находится Белобрысая. Идёт. То ли мне вздохнуть от облегчения, что оставили в покое? то ли начать переживать, что оказалось в логове огненного монстра, о котором говорили мальчишки. Кто страшнее, неведомый зверь или геашты? Первого я никогда не видела, всё ещё считала выдумкой, а вторые загнали меня, 12-летнюю девчонку, в заброшенный лаз и оставили на волю судьбы. И вот кто из них настоящий монстр? «Наверное, другая на моём месте давно бы сдалась. Но я чётко помнила, что обещала отцу быть смелой и двигаться вперёд. Эти его слова — единственное крошечное воспоминание, которое удалось вернуть целителям, для меня бесценное. Кем бы он ни был, отец любил меня. О маме я почему-то не помнила совсем ничего». Хотя всё это время, находясь на таере, ждала, что откроется дверца целительского отсека, и мне сообщат, что прилетели мои родственники, и вскоре я окажусь дома. Но с каждым днём эта надежда таяла, как снег после зимы. Теперь в невероятное почти не верилось. Что-то внутри говорило: родственников у меня не осталось, иначе бы они уже дали о себе знать. Возвращаться мне некуда. Информация о поиске пропавших подаётся быстро и попадает в межгалактическую сеть почти мгновенно. Я вытерла слёзы и попыталась хоть что-то разглядеть в темноте. Овы, это не удалось. Выбраться из лаза тем же путём, что попала сюда, не получится, а значит, придётся искать другой выход. Я с трудом поднялась, ощупала стену возле которой оказалась. Хм. Местами каменная, местами обитая каким-то металлом. Куда я попала? В какой-то заброшенный ход? Надо выбираться. Надо. Как бы ни было страшно, вспомнив, что отец однажды рассказывал про лабиринты и как в них не заблудиться, решила держаться рукой за одну стену и при малейшем признаке опасности замирать. Я шла долго, или мне так показалось хотелось есть и пить, от потери крови накатывала слабость, спину тянуло, будто к ней привязали тяжёлые мешки с камнями, и их приходилось волочить. В какой-то момент, когда я брела по коридору, вспыхнула одна из ламп, озарила металлическую поверхность, и я мельком увидела в ней своё отражение. Дёрнулась от неожиданности, потому что за плечами вились непонятные всполохи, чем-то напоминающие крылья. Звёздочки чистые. Неужели здесь под землёй имеются какие-то вредные для организма испарения, вызывающие галлюцинации? Только этого не хватало. Я зажмурилась и глубоко задышала, чувствовала, как сердце уходит в пятки. А когда успокоилась и открыла глаза, лампа уже погасла. Дрожащими руками ощупала насколько это можно спину и плечи и ничего не обнаружила. Принюхалась. Но кроме запахов сырости и металла других не почувствовала. Значит, показалось. От перенапряжения и усталости не такое привидеться. Я немного постояла, окончательно успокаиваясь, и побрела дальше. Схлипывая от боли в ноге, старательно не думая, что ждёт впереди, просто шла. Словно если бы остановилась, дальше бы уже не поднялась и здесь сгинула. Но в какой-то момент я настолько устала, что просто прислонилась к стене и соскользнула вниз, закрывая глаза. Сил, чтобы бороться за свою жизнь, больше не было. Мир погрузился в непроглядную темноту.